Глава 44. 10 Десять цифр пробормотала Софи, не сводя глаз с распечатки. Тринадцать, три, Дедуля написал номер счета на полу в лувре Впервые увидев нацарапанную на паркете последовательность Фибоначчи, она решила, что единственной целью деда было привлечь внимание отдела криптографии и, следовательно, подключить к расследованию ее, Софи, что числа являлись также ключом к расшифровке следующих строк. Порядок хаотичен, это есть не что иное, как цифровая анаграмма. И вот теперь она, к своему изумлению, увидела, что цифры эти имеют еще большее значение. Они определенно являются последним ключом, открывающим сейф — тайник деда. «Он был мастером двойных загадок», — сказала Софи Лэндону. «Обожал все, что имеет множество значений и скрытый смысл. Код внутри кода». Лэнгдон уже направлялся к электронному табло рядом с лентой конвейера. Софи схватила компьютерную распечатку и бросилась следом. Под табло виднелось отверстие, аналогичное тем, что на входе в банк. На экране мерцал логотип самого банка в виде креста. Софи не стала терять времени даром и вставила ключ в треугольное отверстие. Экран тут же ожил. Номер счета. Замигала стрелка курсора. Пауза. Десять чисел. Софи начала вслух считывать числа с распечатки, а Лэнгдон печатал их на компьютере. Номер счета — 133-2-2-1-1-1-8-5. Едва он успел ввести последнюю цифру, как экран снова ожил. На нем появился текст на нескольких языках. Верхняя строка — на английском. «Осторожно! Перед тем, как нажать клавишу Enter. «Пожалуйста, проверьте, правильно ли набран номер счета. В случае отказа компьютера принять номер вашего счета в целях вашей же безопасности система автоматически блокируется». «Да тут у них функциональный терминатор», — хмуря заметила Софи. «Похоже, у нас только одна попытка. Обычно владельцы банковских карт имеют три попытки набрать пин-код, так что эта машина мало походила на простой банкомат». Вроде бы все правильно. Лэнгдон еще раз проверил набранные им цифры, сверяясь с распечаткой, и указал на клавишу «Энтер». Ну, смелее. Софи протянула указательный палец к клавише и тут же отдернула его. Ей пришла в голову довольно странная мысль. — Давайте же, — продолжал настаивать Лэнгдон, — Верне скоро будет тут. Нет, она убрала руку. Это совсем не тот номер. Разумеется, тот. Десять чисел. Что еще надо? Слишком беспорядочный набор. Слишком беспорядочный? Лэндон был категорически с ней не согласен. В каждом банке клиентам советуют выбирать в качестве пин-кода беспорядочный набор цифр, чтобы никто не мог догадаться. И уж тем более здешним клиентам, хранящим огромные ценности. Софи стерла все, что они только что напечатали, и взглянула на него. Вряд ли это было совпадением, что произвольно взятые цифры можно переставить и получить последовательность Фибоначчи. Лэнгдон не мог не согласиться, что смысл в ее утверждении есть, ведь чуть раньше этим же вечером Софи, переставив цифры, превратила их бессмысленный набор в последовательность Фибоначчи. Стало быть, и другие могли додуматься до этого. Софи подошла к клавиатуре, и начала по памяти набирать цифры в ином порядке. «Скажу вам даже больше. Учитывая любовь к деда к разным символам и кодам, он должен был бы выбрать набор чисел, который что-то ему говорит, который он сможет легко запомнить». Она допечатала строку и улыбнулась краешками губ. «Он выбрал бы нечто такое, что только на первый взгляд кажется беспорядочным», а на самом деле все иначе. Лэндон взглянул на экран. Номер счета. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3, 2, 1. Смотрел он всего секунду, но сразу понял, что Софи права. Последовательность Фибоначчи. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Если превратить последовательность Фибоначчи в простой набор из десяти цифр, она становится практически неузнаваемой. Запомнить легко, а на первый взгляд цифры кажутся выбранными наугад. Гениальный, потрясающий цифровой код, который Саньер никогда бы не забыл. Более того, он в полной мере объяснял, почему нацарапанные на полу лувра цифры можно легко переставить и превратить в знаменитую прогрессию. Софи наклонилась и надавила на клавишу «Энтер». Никакого результата. По крайней мере, ничего такого, что можно было бы увидеть. В этот момент под ними, глубоко под землей, в подвальном помещении сейфа банка пришел в движение робот. Он походил на когтистую стальную лапу. Вот лапа, скользящая по транспортеру, зашевелилась в поисках заданных ей координат. Внизу, прямо под ней, на бетонном полу, стояли тысячи идентичных пластиковых ящиков, точно миниатюрные гробики в подземном склепе. Вот транспортер подвел Лапу к нужному месту, когти опустились, электрический глаз сверился с кодом, указанным на ящике. Затем с непостижимой ловкостью и быстротой когти ухватили тяжелый предмет и подняли ящик вертикально вверх. Пришел в движение приводной механизм, и Лапа перенесла ящик в дальний конец помещения, а затем замерла над лентой стационарного конвейера. Осторожно опустила ящик на ленту и отодвинулась в сторону. Как только лапа освободилась, пришла в движение лента. Находившиеся наверху Софи и Лэнгдон с облегчением выдохнули, увидев, что пришла в движение лента-конвейера. Стоя возле нее, они чувствовали себя усталыми путешественниками, ожидающими багаж, но не знающими, что в нем. Лента конвейера вползала в комнату справа, в узкую щель под дверцей, которая могла подниматься и опускаться. Вот дверца поползла вверх, и на ленте появилась большая черная коробка из толстого, словно литого пластика. Она оказалась куда крупнее, чем они ожидали. Коробка походила на переносной домик для домашних питомцев, только без дырочек для воздуха. Она подплыла и остановилась прямо перед ними. Лендон с Софи... Стояли молча, рассматривая таинственную коробку. Как и все остальное в этом банке, коробка была исполнена в индустриальном стиле. Металлические защелки, тяжелая металлическая ручка, пластина с кодовыми цифрами наверху. Софи она напомнила огромный ящик для инструментов. Не желая больше тратить времени даром, Софи подошла и отперла защелки. Затем покосилась на Лэндона. Тот тоже подошел, и они вместе подняли тяжелую крышку. Они сделали еще шаг вперед, наклонились и стали рассматривать содержимое. В первый момент Софи показалось, что коробка пуста. Затем она все же разглядела нечто. На самом дне всего один предмет. Шкатулка полированного дерева размером приблизительно с коробку для обуви. Цвет дерева темно-пурпурный, фактура зернистая. «Розовое дерево», — поняла Софи. «Дедулина любимая». На крышке искусно выгравированное изображение розы. Они с Лэнгдоном обменялись озадаченными взглядами. Софи наклонилась и вытащила шкатулку. Господи, да чего же тяжелая? Она осторожно понесла ее к столу и поставила посередине. Лэндон подошел и стал рядом, разглядывая сундучок с сокровищами, добыть которые послал их дед Софи. Роберт изумленно созерцал выгравированный на крышке рисунок «Роза с пятью лепестками». О, сколько раз доводилось ему видеть этот символ! Роза... С пятью лепестками пробормотал он. Символ приората для обозначения чаши Грааля. Софи подняла на него глаза. Лэндон понял, о чем она думает. Он и сам думал о том же. Размеры шкатулки, ее солидный вес, символ приората на крышке. Все это приводило к одному неизбежному выводу. В этой шкатулке хранится... «Чаша Христа». И Лэнгдон в очередной раз напомнил себе, что это просто невозможно. «Размер подходящий», — шепнула Софи, «в самый раз для чаши». «Но это просто не может быть чаша!» Софи придвинула шкатулку к себе, намереваясь открыть. и Едва успела сдвинуть ее с места, как произошло нечто неожиданное. Внутри в шкатулке... Что-то булькнуло. Лэнгдон поразился. Там внутри жидкость. Вы слышали? спросила Софи. Лэнгдон кивнул. Жидкость. Софи протянула руку, осторожно села за щелку и приподняла крышку. Ничего похожего на предмет, находившийся в шкатулке, Лэнгдону ни разу не доводилось видеть. Впрочем, одно сразу же стало ясно — это определенно не чаша Христов.